Глава 55. Горечь правды. Когда мы вышли в безлюдный парк и устроились на лавке, Степанов вновь приблизился ко мне и зашептал на ухо, касаясь щекой моих волос. Со стороны это выглядело, как попытка поцеловать. Я отстранилась, недоуменно уставившись на майора. «Не сочтите за фамильярность», — усмехнулся он на грани слышимости. «Пусть лучше все думают, что я к вам пристаю». «А вы, конечно, ничего такого не планируете», – на всякий случай уточнила я. «Ну, разумеется, нет. За кого вы меня держите?» – Картина осклабился майор. «Слушайте внимательно, Варя, и запоминайте каждое мое слово. Вы, впрочем, как и Чумаков, давно в разработке у некой коммерческой организации, спонсируемой, ну, скажем так, не вполне законными способами. Они занимаются разнообразной сомнительной фармой». Уколы красоты, исследования в области омоложения, стволовыми клетками. Всякое разное, не всегда базирующееся в рамках закона. Формально документы в порядке, докопаться не к чему. Но это, я думаю, лишь прикрытие других рискованных экспериментов. Разрабатывая фирму, мы вышли на их спонсоров, имеющих связи с запрещенными в России террористическими структурами. Не буду их называть, но все они на слуху. Всего несколько лет назад в Москве удалось предотвратить теракт с распылением в подземке неизвестного биооружия. Завязалось расследование, но и понеслось. Недолго думая, мы хакнули сервера фармкомпании и вытянули оттуда базу данных, в том числе и клиентскую. Но я никогда не прибегала к услугам косметологов, растерялась я, отстраняясь от майора, горячее дыхание которого неприятно щекотало мне в ухо. «Тем более не вкачивала филлеры или не приведи Господь стволовые клетки, гадость какая!» «А вот тут уже интересно!» – пармурлыкал майор. «Не орите, ради бога, я не хочу, чтобы нас кто-то услышал. Вам сложно расслабиться и сделать вид, что мы флиртуем, или что я так противен вам. Может быть, у меня и пасти воняет, как у пса». Кривая ухмылка исказило его лицо до неузнаваемости, от внешней привлекательности не осталось и следа. Та самая звериная гримаса застыла лишь на секунду, но тут же исчезла, уступая место виноватой улыбке. «Ладно, Варя, оставим недопонимание. Я лишь призываю вас к благоразумию. Все, что я рассказываю, информация строго засекреченная. Но почему-то мне кажется, что вы имеете право знать». «А Чумаков в курсе, что его разрабатывали?» – нахмурилась я. «Ну, разумеется», – кивнул Степанов. «А вы думаете, почему он прервал всякое общение с вами?» «Как это вообще связано?» – завертела я головой, ощущая, как волна непонимания захлестывает меня, вызывая очередной спазм в районе виска. Я приказал ему временно прервать близкие контакты со всеми, кто также фигурировал в этих списках: с Захаровым, Петренко, Вениамином, Ингой Вали и некоторыми его сослуживцами, особенно с вами. Боже, ну зачем? изумилась я, тише, прошептал майор. Держите себя в руках. У нас есть основания полагать, что вирус в организмах людей, наделенных природным иммунитетом, может непредсказуемо мутировать. «А уж если вы с Чумаковым начнете обмениваться жидкостями, пиши пропало, последствия были бы непредсказуемыми. Тем более, что Чумакова укусили, а вас нет», – развел руками Степанов, выражая свою растерянность. «Как вы думаете, логична ли эта мера? Но, разумеется, да. Я был обязан не допустить, чтоб у вас с капитаном случился секс, уж простите за прямоту». Да, Чумаков – ходячая чашка Петри. В его организм попал уже мутировавший в ком-то штамм. Затем белки вируса претерпели свои метаморфозы в организме капитана, и получилось нечто принципиально новое. Продолжать цепочку мутаций просто опасно. «Но мы же с вами продолжаем контактировать», – Нахмурилась я, приводя на мой взгляд неотразимый аргумент. «А вы общаетесь с Чумаковым», Но я знаю, что вы тоже укушены и так же, как и он, имеете иммунитет. «Ну подумайте, Варя, вы же умная барышня», — хрипло зашептал майор, напрягая связки. «Сложно орать на вас шепотом», — закашлялся он. «Я, слава богу, не хочу переспать с Чумаковым, да и вы со мной секс не планируете, во всяком случае, пока», — не удержался Степанов от рискованной шутки. «Мы все как-то связаны, раз попали в разработку этой организации». «К слову сказать, за мной тоже пытались следить», – ухмыльнулся Степанов, смахивая налипший на ботинок кленовый лист. «Отслеживали поисковые запросы, продуктовые заказы, но меня, в отличие от вас, нет в социальных сетях и мессенджерах, поэтому утечку информации быстро пресекли». Склонившись надо мной, майор-испытующе уставился на меня. Вари, не будьте букой, вы сжались и дрожите, как зайчик, никто вас не изнасилует, на лавке у всех на глазах». Даже не думайте. Или вы, как Юля, лелеете детскую травму, подозревая, что вас окружают сплошные озабоченные маньяки? «Хорошо, я вам подыграю», – согласилась я, но только без самодеятельности. Натянув заинтересованную улыбку, я приблизилась к Степанову, застыв буквально в сантиметре от его лица. «Зачем мы нужны этой организации? Хакерам? Террористам? Не знаю, кто это был. Я уже немного запуталась». Изначально все-таки террористы неотразимо улыбнулся майор. «Но вы мыслите в верном направлении». Задумчиво пожевав губу, он внимательно оглядел меня. «Ваш образ жизни и тип мышления больше всего подходит для участия в биоэксперименте, который, несмотря на все усилия спецслужб, все же состоялся». Из сквера послышались голоса, и Степанов приобнял меня, делая вид, что мы романтично воркуем, наблюдая восход Луны. «Вы хладнокровно и сдержаны, не имеете вредных привычек, ведете здоровый образ жизни и являетесь абсолютным интровертом. Что еще нужно?» – рассмеялся майор. «А еще вы терпеть не можете общество. Социум отвергает вас, а вы его. Это даже мило в каком-то смысле». «Не понимаю», – покачала головой я, ощущая, как прохладный воздух комом застревает в легких от смутного волнения. «Я тоже». — улыбнулся майор, убирая непокорную прятку с моего лица. «Вас приглашали на бесплатные косметологические процедуры?» — спросил Степанов, осторожно ведя пальцем по моему лбу. «Попросила же безвольности прошептала я, чувствуя, как жгучая волна стыда захлестывает меня. «Вы не ответили на вопрос», — осклабился майор. «Судя по этой милой морщинке на лбу и лучикам вокруг глаз...» «Выдающего вас, человека, с уживчивым нравом, делаю вывод, что нет». «А вы, оказывается, хам», – смирила я майора холодным взглядом, и тот расхохотался. «Ну, они названивали почти полгода, блокируешь один номер, взамен всплывает другой», – покачала головой я. «Думала, просто мошенники, но да, меня зазывали на мезотерапию даже слишком активно, что настораживает. Тем более, что процедура крайне дорогая». «Да, тут они просчитались», – улыбнулся Степанов. «Вы оказались слишком осторожной. «Ну, Чумакова точно не соблазнить такими глупостями», – усомнилась я, внимательно рассматривая родинку на щеке майора. «А вот Юлю проще простого. Губы, скулы, все переделано. Жена капитана посетила косметолога не однажды», – прищурился Степанов, внимательно отслеживая мою реакцию. «В смысле, бывшая жена». Нехотя исправился он. «И куда вы клоните? Людей что, заражали вирусом, вводя филлеры? не поверила я своим ушам. «Бинго!» – прикрыл глаза майор. «А от них заразились и все остальные. Вирус мутировал, расселился, вызывая бесконтрольные приступы паники и агрессии. Изначальной идеей фармкомпании была вечная молодость. Вирус любыми способами поддерживает жизнь» и усиливает регенерацию клеток своего носителя. Только ученые не знали, что их спонсоры преследуют иные цели. Какие – нам и предстоит выяснить. Но как итог получился вирус Троянский конь, изменчивый, крайне устойчивый и чертовски изобретательный. Первый штамм раскрылся во всей красе, и появились, как вы их называете, шустрые. После них пришли классические медленные зомби – Вирус повторно проявил себя, когда впавшие в бешенство первоначальные носители умерли от горячки. Кадавры, в свою очередь, мутировали в умных тихих, выносливых танков, и это еще не конец. В общем, нас всех опять облапошили. Но... Майор поднял палец вверх, застывая в менторской позе. «Моему особому ведомству удалось выйти на хакера из электростали». Он работал на вышезаявленную террористическую организацию. Возможно, проследив за ним, мы сможем что-то выяснить и выйти на его работодателей». «Горобченко», – на автомате выпалила я. «Так точно», – кивнул майор. «И не он один. На наше счастье, многие из них уже попали в областные ПВР и поступили в оперативную разработку. Некоторые, что похитрее, прячутся в городской черте и перед силовиками не светятся». «Но думаю, и тех, что есть, достаточно, чтобы выяснить, что же за идея толкнула мир в жерло апокалипсиса. Ну как, мне удалось вас напугать?» Растянул губы майора, и в его улыбке неожиданно проскользнула нотка сочувствия. «А как же все остальные, кто не пользовался препаратами этой компании, не вводил филлеров? Как мы заразились, не унималась я. Ведь вирус обнаружили у всех без исключения». Когда Троян мутировал, его контагиозность существенно повысилась. «И выживаемость тоже», – пожал плечами майор. «Но вам бояться нечего. Иммунитет нам подобных отлично подавляет белки вируса, не давая ему захватить и погубить организм-носитель. А развитые осознанности самоконтроль не позволяют впасть в бешенство и переродиться в зомби раньше, чем тело умрет. Благодаря вам, Варе, мы уловили и осознали некоторые причинно-следственные связи». «Спасибо. Я бы сказал вам, что вы чудо. Просто подарок судьбы, но боюсь, что вы снова сочтете это за приставание». Майор благодарно сжал мою руку своей грубой, горячей ладонью, заставляя меня вздрогнуть. «А вот это уже лишнее», – поспешила я прервать столь тесный контакт. «Мне неловко, простите. Признаться честно, я страдаю, когда кто-то без спроса вторгается в мое личное пространство». Отложив руку Степанова в сторону, я испытующе уставилась на него. «Скажите, а вы не могли бы сделать все по-людски? Ну, открыли вы, допустим, карту Чумакову, пригрозили ему неведомыми последствиями и посоветовали прервать всякие контакты со мной. Он не смог ослушаться командира опять же из благих побуждений», загибала пальцы я. «Но мне-то могли хотя бы намекнуть, что того требует служба, а? Что это не Чумаков, а вы были инициатором нашей размолвки». «Так ведь нет! Товарищ Степанов подливал масло в огонь, спрашивая при мне об отношениях Юлии и Вадика. Как это понимать?» «Ну ладно, вы приперли меня к стенке», — закрыл лицо Степанов. «Вы мне сразу приглянулись буквально с первой беседы. Редко можно встретить умную барышню, с которой интересно не только помолчать, если вы понимаете, о чем я, но и оживленно поспорить. Соблазнился властью, каюсь», — опустил голову майор. «Думал, что вы взбеленитесь на Чумакова и сами бросите его. А потом случился тот приятненький конфуз, и капитан увидел, как я держу вас за руки, спасая от безвременной кончины или как минимум сломанной ноги. Ну и признаться честно, я даже обрадовался, что обстоятельства складываются так хорошо. Варя, ну признайте уже, что вы с ним не пара. Вы подлец!» – не выдержала я, заставив Степанова захохотать в голос – «Да вы просто интриган. Идите и расскажите Чумакову правду немедленно, что между нами ничего нет и быть не может, что вы все это подстроили». «И лишиться приятных вечеров с вами? Никогда!» – в голосе майора проявились глумливые нотки. «Да я видеть вас больше не хочу!» – топнула ногой я, ощущая, как гнев поднимается от живота к шее. Щеки мои, несмотря на прохладный вечер, мгновенно вспыхнули огнем, а уши запылали подобно факелам. «Чумаков доверяет мне чуть больше, чем вам уж, простите», — покачал головой Степанов, при этом лицо его приняло абсолютно ангельское выражение. «И теперь, что бы вы ни сказали, я всегда смогу это оспорить. В любви и на войне каждый сам за себя». «Антихристы есть», — выплюнула я, вскакивая с лавочки, — Чувствуя, как стремительно подступают слезы бессилия, я развернулась и рванула в сторону дома, но Степанов поймал меня за подол пальто. «Остыньте, Варвара, или мне придется вас связать, чтобы вы не превратились». «Очень смешно», – оскалилась я, ощущая, как конечности подкашиваются от волнения. «Что вы вообще себе позволяете?» «Одна доза конского транквилизатора, и вы падаете к моим ногам», – откровенно захохотал Степанов. «Не доводите меня до крайностей!» «Я не надавала вам пощечин только потому, что свято верю, что вы просто глумились, проверяя мою реакцию», – сверкнула глазами я. «Прощупать зону дозволенного, ваша любимая забава, я права?» «Тут уж ничего не поделаешь», – покачал головой Степанов, и ветер услужливо растрепал его светлые волосы, как всегда аккуратно уложенные на косой пробор. «Виноват, каюсь», – Но поверьте, эта маленькая интрига не повод обижаться на меня. Не будь Чумаков таким легковерным лопухом, он хотя бы намекнул вам, что дело не в вас. Нашел бы способ ослушаться моих предостережений. Да, видно, не захотел. «Просто он слишком честный», – потупила взор я, ища поддержки у мокрых осенних листьев. Налетел ледяной шквал, и на глаза мгновенно навернулись слезы. «Он не мог предать ваше доверие». «Ох, не плачьте, Варя, все образуется!» — улыбнулся майор. «Хотите, я провожу вас?» «Дурак!» — покачала я головой, исчезая в парадном общежитии. Почему-то именно сейчас эта беседа всплыла у меня в голове. Поймать Горобченко на лжи так и не удалось. Он с блеском прошел мои тесты, словно знал все ответы заранее. Но рассказ майора поселил во мне гору сомнений, например, насчет Юли. Он тоже компьютерщик, программист, причем одаренный. Учился в престижном вузе, очутился абсолютно случайно у меня во дворе, притом оказался знакомым с вышеупомянутым Горобченко. Можно ли ему доверять? Или я что-то упускаю? Случайна ли вообще наша встреча? Зачем хакеры отслеживали мои соцсети? Кому я к черту сдалась? Неприметная затворница с котом, откладывающая деньги на первый взнос по ипотеке. Почему именно я? Сколько нас? И стоит ли опасаться, что эксперимент, находящийся по видимости только в самом начале, окончательно выйдет из-под контроля? Чумаков заразился от Юли. «А я от кого?» «Вопрос? Ведь я жила одна, почти не выходила из дома, даже по магазинам. Еду и все необходимое частенько доставляли мне бесконтактно, а если я и выползала по делам, то коронавирусные реалии заставляли меня держаться подальше от людей» это означает, что вирус отлично сохраняется на предметах или как? Задать все эти вопросы Инги я не могла, ведь я пообещала майору сохранить тайну. Неожиданно сознание услужливо подкинуло образ Маргариты. Пожалуй, только с ней я общалась достаточно регулярно, и лишь потому, что она отлавливала меня в подъезде и нагло напрашивалась на чай. Вот уж над кем потрудились косметологи. Не женщина, а ходячая демонстрация. «Как постареть с достоинством?» Из раздумий меня выдернул громкий хлопок. Высокие окна палаты пронзительно задребезжали. «Граната рванула», — дернулся веник. «Где-то поблизости». «Разве против зомби они эффективны?» — мгновенно напрягла Синга, припадая к окну. «Эй, ты чего делаешь?» — накинулся на девушку Коля, жестко пригибая ее голову к подоконнику. «А вдруг там снайперы?» «Так не видно ничего, свет выключен», — заупрямилась она. «Уличные фонари пока горят», – спокойно возразил Коля, сохраняя самообладание. «Так что заныкались и не отсвечиваем. Мне кажется, там бандиты». «Против танков тоже используют гранаты», – замотал головой веник, пристраиваясь к ближней от на стене. «Но предложение сидеть тихо и не высовываться поддерживаю всеми конечностями. Пока они есть».